Наталья Супункова, «Лесная невеста». Глава 1 К добру ли нежданные вести? Ярким морозным утром гонец привез в замок Тират письмо от короля. И весть, что была в письме, для Ильяны оказалась нерадостной. К ним скоро явится сам король и два его племянника, которые выберут себе невест среди графских дочерей. Их семь сестер, есть из кого выбирать. Сердце Ильяны сжалось. Хотя ничего неожиданного. В графстве должен быть граф, это же ясно. Вообще, у остальных членов семьи новость вызвала разные чувства. Ильяна огорчилась. Мачеха, леди Вильма, скорее воодушевилась. Лорд Гером, брат леди Вильмы, сохранял невозмутимость. Лорд Гером на правах старшего мужчины в семье давно занял хозяйский стул и взял себе хозяйские права. И что ему теперь останется? Уж во всяком случае не хозяйский стул. Семья собралась в нижнем зале за большим столом. Леди Вильма, графиня-вдова, села рядом с братом. С другой стороны, дочери леди Вильмы, единокровные сестры Ильяны, позвали их всех. Старшая сестра отца, леди маржета устроилась с другой стороны стола, рядом с Ильяной. Хозяйское кресло под лордом Геромом скрипело так, будто оно было недовольно больше всех. «Вы поняли. Надо готовить достойный пир», — заявил лорд Гером. «Все-таки к нам приедет сам король. А там еще поглядим, как все получится. В кладовых всего хватает? Сестра!» «Конечно, кладовые придется опустошить, брат, ты понимаешь?» «Гости явятся с большой свитой. Придется принять много людей», — лорд хмурился. «Покупайте припасы, не жалейте денег». «Что тебе известно про этих женихов?» — спросила леди Вильма. «Каков их возраст?» «Старшему 23, младшему немного меньше» племянники короля, сыновья его сестры, а она — леди подлунных островов. Я видел их. Красивые мужчины, нравятся девушкам. Говорят, оба — задиры и забияки, но будем считать, что это их из зависти оговорили». «Брат!» — графиня предостерегающей подняла руку. «Родство с королем искупает такие недостатки. Они молоды, это хорошо». «Вы сказали, что они оба красавцы, да, дядя?» Подала голос младшая, Линдита. «Это так замечательно!» Ей еще не исполнилось пятнадцати, и она была самой красивой из графских дочерей. Говорили, что ее в колыбели поцеловала фея. Но кто знает. Она была тоненькой, белокожей, с золотистыми волосами и глазами невероятной синевы. Как есть фея. От нее не хотелось отрывать взгляд. Не говори глупости, вздохнул дядя, и линдита обиженно надула губы. Лучше думайте, чем поразить воображение гостей, посоветовал он. Ты, Фания, можешь поиграть на арфе, и им понравится. Да-да, именно. Вспомни-ка свои лучшие мелодии. Хорошо, дядя, пожала плечами худенькая блондинка Фания. Ее тоже не иначе как одарила фея не красотой, а талантом играть на арфе. Звуки, которые извлекали из струн ее тонкие пальчики, завораживали и брали в плен. «А ты, Клейна, больше помалкивай. Ты слишком прямолинейна». Лорд Гером перевел взгляд на ее пухленькую темноволосую сестру. «Правду, как правило, полезнее знать, чем кричать о ней. Лучше тоже возьми арфу и играй. У тебя неплохо получается». Фания и Клейна были настолько разными внешне, что могли и не сойти за родных сестер. И да, они вместе занимались музыкой. «Ронда, за тебя я спокоен. Я сам на тебе женился бы, чтобы получить безупречную жену. Не будь ты моей родной племянницей», — пошутил лорд Гером, заставив девушку покраснеть. «Ты, Фалестина, умеешь договориться с кем угодно», — он одобрительно улыбнулся. «Умеешь говорить людям приятные вещи и ценить, что полезно». «Может, научишь этому Клейну?» «Пусть лучше Клейна играет на арфе», — рассмеялась хорошенькая синеглазая Фалестина. Она была очень похожа на красавицу Линдиту, но ее вряд ли целовала фея. «А и Линда, наверное, заморочит гостей своими сказками», — хмыкнула Клейна. «Она будет вместо Минестреля». «Особенно, если фан подыграет на арфе». «А Ильяна отправится на кухню?» «Ее снова захотят украсть, потому что слушать сказки иногда надоедает». «Но никому еще не надоедало каждый день вкусно обедать». «Да, Ильяна, я хотел тебя попросить». Взгляд лорда Герома остановился на старшей племяннице. «Займись-ка кухней. У тебя это получается лучше всех. Удиви нас, как всегда». Пусть гости будут довольны. Постараюсь, дядя. Ильяна равнодушно пожала плечами. Именно что, как всегда. На кухне она всегда царствовала и удивляла. Все привыкли. И каждая из нас сейчас подумала, что Ильяну не посватывают королевские племянники. С усмешкой заметила Клейна, которая не вняла просьбе дяди помалкивать. Кому интересно повариха, которая к тому же всех старше? Ей столько же лет, сколько старшему жениху. Но если вспомнить, кто из нас наследница Тирата, то все предстает в другом свете. Сестры стали переглядываться, а леди Вильма нахмурилась. Да, правда она такая. Ее лучше знать, чем без нужды повторять. Ты правда много болтаешь, Клейна, — резко заметила графиня. Девочки запомнили твои добрые напутствия, братец. «На этом все?» «И праздничный костер! Пусть на этот раз будет больше дров!» Подала голос красавица Линдита. «Да, и дров побольше!» Согласился лорд Гером. «Сестра, пойдем кое-что обсудим!» Кресло недовольно скрипнуло последний раз. Он поднялся. «Леди Маржета, к которой ни разу никто не обратился и которую как будто не замечали...» С усмешкой посмотрела вслед невестки и ее брату. «Им есть о чем поговорить», — тихо сказала она Ильяне. Графине и лорду Герому поговорить было о чем. «Что ты об этом думаешь, дорогой брат?» Сразу начала графиня, едва за их спинами захлопнулась дверь. «Думаю, что какая-то из наших канареек станет графиней тират. Наверное, так», — ответил он невозмутимо. «И слава пламени. Хуже, если бы король прислал чужака без намерения жениться», — высказалась графиня. «Мой муж был не в ладах с королем Эйдом Ауругом». «Эйд тогда не был королем. Твой муж Ивдин не ладил с его отцом, королем Сигуром, зато поддерживал грецкого герцога, надеясь объединить с ним знамена. Но война изменила ход их мыслей». Они и договорились к нашему удовольствию, да? Когда король Эйд надел корону, он не скрывал неприязни к нашему дому. Он злопамятнее, чем его отец, что поделать. Но ему и воевать больше пришлось. Однако твой муж договорился с королем Сигуром, а Эйд чтит отцовские договоренности. Договорился? О чем ты? — наморщила лоб графиня. «Ну как же? Об отсрочке на три года в том числе. Прошло больше трех лет после смерти твоего мужа. Я уже надеялся, что король забыл о нас. Мы выполняем обязательства, и графство не бедствует. Мы содержим гарнизоны в приграничных крепостях и без задержек платим в казну все, что требуется, даже больше. Правильно?» «Теперь он прислал сюда двух желторотых мальчишек». Графиня не то чтобы была недовольна, она размышляла. «Что тебе не нравится?» — мягко осадил ее брат. «Одна из девочек станет графиней. Еще одна выйдет за брата графа. У других будет преданное и покровительство. Но важно поладить с королем». Графиня кивнула и отошла к окну. Помолчала, разглядывая сверкающую снежную белизну. И только лорд Гером собрался заговорить, она его перебила. «Стоит ли сейчас оставлять Ильяну в замке? Пусть она уедет. Пусть племянник короля женится на моей дочери. Ты знаешь, я ничего не имею против Ильяны. Всегда была добра к ней и заботилась. Но графскую корону я хочу для родной дочери». Любая из моих девочек мне роднее, падчерицы. Все сказала, прищурился лорд Гером. Что еще ждать от женщины? Только глупости. Вот ты как, вспыхнула леди Вильма. Вместо того, чтобы меня поддержать? Ты помнишь, сестрица, чем отличается Ильяна от любой твоей дочери. Вот именно. Тем, что она не твоя. Это ее мать, истинная владетельница всего тирата. Ее предки получили кровные права от древнего короля. А Ильяна, наследница своей матери. Ее отец и твой муж, сестра, получил тират, женившись на наследнице. Если это и было, то слишком давно. Древний король нашел, о чем беспокоиться. Горячо возразила графиня. Кто теперь вспоминает о таких вещах? «Кто? Да все вспомнят, если потребуется!» рявкнул лорд Гером. «Она и ее брат Ильяр, твой пасынок, наследники. Причем они близнецы, рожденные в один день. У них равные права, по тем же древним законам. Они должны или владеть тиратом вместе, или договориться, или тянуть жребий. Так что ли? Или старшим будет считаться тот, кто первым сочетается браком. Я все разузнал». «Мой муж не ожидал, что Ильяна будет соперничать с братом. Так не делается теперь. Наследник только Ильяр, и он погиб. Он не вернется». «Разве мы уверены в его смерти?» Обряд в храме этого не показал. «Неопределенный ответ — это ничто». «Ты говоришь чушь!» — топнула ногой графиня. «Ильяр пропал пять лет назад. Он не вернется» и Тирата станет моя дочь, и все тут!» «Ты меня слышала, женщина!» — рассердился лорд Гером. «Если родственник короля женится на Ильяне, он получит права, которые Ильяр, вернувшись, не сможет оспорить!» «Он и так не сможет оспорить. Король его и слушать не станет. Что тут непонятного?» «Ты помнишь пасынка и его упрямый нрав?» Король сможет его усмирить. И опять начнется ссора с королем. Он будет в гневе. Ильяну нельзя прятать. Если ее отвергнут, то это будет не наше решение. Она не так красива. И ее возраст. К ней уже и свататься неловко. Она перезрела, как невеста. 23 года. Скажут, что предлагаем старуху. Она наследница. — повторил лорд Гером. — И красивая девушка. Не надо ссориться с королем, вынуждая его идти против законов древних. Ведь он клялся их соблюдать. Все короли дают такую клятву. — Формальность, — фыркнула графиня. Лорд Гером только махнул рукой. — Мне нечего добавить, сестра. Ясно же, что волнения в замке Тират только начинались. Два жениха на семь невест. Семь девушек, которым давно пора мечтать о семейном счастье. Что делать? Радоваться? Они не спешили расходиться. Все были взволнованы. Даже правдолюбка Клейна, которая теперь будет твердить, что Анадия точно замуж не собирается. Скорее всего, это чистая правда. Клейна никогда не врет. Она не собирается, но это обстоятельство явно не делает ее счастливой. Фания, Клейна и Ронда, Фалестина и Элинда и малышка Линдита, самая нежная и красивая, — сестры. Они все такие разные, даже если похожи внешне. То, что они узнали сегодня, — не обещание счастья. Но они молоды, и ожидание счастья так естественно. Даже если не всем и немного. Это как игра. Кто получит заветную монетку в праздничном пироге? «Интересно, что будет?» — протянула Линдита, которая почему-то воодушевилась больше всех, даром что была самой младшей. «Им предложат выбирать среди нас, покажут всех нас и...» «Да, как кобыл на торге!» — с сарказмом согласилась Клейна. «Заглядывать себе в зубы я не позволю, но мне это, думаю, и не грозит. Вот Линди запросто, ее не пропустят». «Клейна, что ты такое говоришь?» — нахмурилась леди Маржета. «Вы дочери графа. Таких речей не следует вести даже в шутку». Все будет хорошо», — тихо сказала Ильяна и улыбнулась сестре. Все хорошо? Это если бы был жив отец. Наш брат Ильяр вернулся бы домой, и в Тирате отпраздновали бы сначала его свадьбу, а потом твою, Ильяна», — упрямо заявила Клейна. Помнишь, тетушка Маржета все толковала, как это важно, чтобы не наоборот. Потом был бы черед фан. Через пару лет мой и Ронды. А сейчас мы только-только отпраздновали бы свадьбу Фалестины. И здесь сидели бы пять замужних леди, которые съехались бы на свадьбу или помолвку и Линды. И мы бы каждый вечер слушали ее волшебные истории под аккомпанемент фан. Или нет, Фан некуда было бы примастить свою арфу, потому что она собралась рожать второго ребенка. Неудобно ведь играть с огромным животом. А жениха для Линды отец уже нашел бы, но велел дожидаться ее шестнадцатилетия. Ведь она такая нежная и хрупкая. «Ты невозможная, Кли!» — сердито воскликнула Фанья. «Выдумываешь ерунду, похлещие Линды! Замолчи сейчас же!» И вдруг она горько разрыдалась. «Фания, ну что ты, не нужно!» Ильяна быстро встала и, обойдя стол, подхватила и обняла хрупкую Фанию. Фания, которая своей музыкой могла заставить хоть плясать, хоть плакать, не могла без слез вспоминать своего жениха, погибшего в той злосчастной войне. В войне, в которой отец был против их нынешнего короля, но потом починился ему, и все пошло кувырком. Все это знали» и не напоминали Фании, и только Клейна не могла удержать в себе свои правдивые рассуждения. Это ее дар, это ее наказание. «Кли, тебя надо запереть в угловой башне и никому не показывать», негромко заметила Ронда. «Я в чем-то солгала?» Та уперла руки в бока и посмотрела с вызовом. «Тихо, девочки!» рассердилась Ильяна. «Не хватало еще ссориться». «Какая разница, что могло бы быть? Мы этого не знаем». «Что, и твоя Эсса-болотница никогда тебе не гадала?» «Нет», — резко ответила Ильяна. «Эсса Руана мне не гадала. Она не гадала никому. Она была ученой лекаркой, а не гадалкой». «А разве она не учила тебя магии? А ее утверждение, что Ильяр жив, никак не хотела угомониться Клейна». «Это не гадание. Это показывает амулет», — громко сказала Ильяна. «Ну, довольно, слышите меня? Мы собирались вышивать до полудня. Вот и не будем терять времени. А потом поедем на гору кататься. Король со своими принцами когда еще приедет?» «Они вовсе не принцы». Это заметила не Клейна, которая проглотила свои возражения под сердитым взглядом старшей сестры, а безупречная Ронда. «Они племянники короля. Их мать всего-навсего леди подлунных островов. Не такие уже значительные владения для родственников ауругов». «Ты откажешься выйти замуж не за принца?» — не удержалась Ильяна. «Действительно, принца потом еще где-нибудь найдем». «Я не откажусь, сестричка», — ответила Ронда точно ей в тон. «Если кто-то из них мне понравится». Король желает наделить их нашими землями. Никто не ждет, что наш брат вернется. И я лучше поехала бы к ним на подлунные острова и стала там настоящей хозяйкой». «Разумно!» — эта Клейна помолчала немного и решила, что достаточно, можно говорить дальше. «Лучше стать леди подлунных островов и остаться ею. А та из нас, которая станет графиней, будет соперничать с нашим братом, Ее муж все потеряет, если Ильяр вернется. «Зато если Ильяна...» «Ну, хватит!» — рассердилась Ильяна. «Достаточно!» «Девочки, перестаньте!» Наконец вмешалась и леди Маржетта. Она громко захлопала в ладоши. «Разве мы собираемся оспаривать решение короля?» «Пойдемте, я буду вышивать вместе с вами». Руана по прозвищу Болотница, которая учила Ильяну не только искусно готовить, но и другим полезным вещам, часто повторяла, что ни одна из них, дочерей Ивдина Фрая, графа тирата, не сможет противиться своему дару, и надо помнить об этом. Это тоже подарки древних роду их отца. Всякий такой дар — благословение. Даже дар Клейны, который и самой бывает тяжко от своей чрезмерной правдивости, «Постойте-ка, а что если...» В то время как сестры во главе с леди Маржетой отправились в комнату для рукоделия, в этом угловом маленьком зальчике благодаря двум рядам окон было светло и было тепло, потому что всегда топилась печь, она забежала к себе за бумагой, перьями и чернильницей. Все это она положила на столик рядом с удивленной клейной, сама очинила ей пару перьев, объяснила тихонько. Как только захочешь что-нибудь сказать, возьми перо и напиши это, потом перечитай. А уже потом, если захочешь, скажи всем. Давай попробуем. Клейна кивнула и больше ничего не говорила. Остальные сестры с интересом поглядывали, то на нее, то на Ильяну, которая тоже села крами вышивать, и не обошлось бы без подначек. Но тут и Линда принялась рассказывать сказку. «Однажды принц из одной страны отправился далеко-далеко, за горы и за море, чтобы жениться на прекрасной принцессе», начала она нараспев. «Принц всего один? Мало?» — пошутила Ронда, но на нее зашикали. «У той принцессы была злая-злая мачеха», — продолжала Элинда. Принц попросил руки принцессы у ее отца, И тот не спешил ответить согласием, хотя отнесся к принцу приветливо. Чужестранец ему понравился, но он был незнакомцем, и его следовало испытать на чистоту помыслов, а еще, конечно, на сообразительность, силу и ловкость, то есть на все то, что полагается принцу. И король предложил юноше три испытания. Тот согласился. И Линда заливалась соловьем, рассказывая про трудности, которые выпали несчастному искателю невест. Он беседовал с мудрецом и ответил честно там, где было искушение солгать. И это была ловушка, испытание на ту самую чистоту помыслов. Потом собрались советники короля и задали ему двенадцать трудных вопросов, и умный принц на все дал ответы. Почти все девушки бросили иголки и слушали сестру. Леди Маржета тоже слушала и улыбалась каким-то своим мыслям. Ильяна, напротив, отвлекалась и пропустила, какие вопросы задали принцу министры строгого короля. Она задумалась о приезде незваных гостей и о том, чем это может закончиться. Предчувствия были неприятными. Между тем, в сказке «Линды» Принцу предстояло показать силу и ловкость, взобравшись по отвесной скале и сразившись с семью воинами, с каждым по очереди. Причем пользоваться мечом длинным и коротким, пикой, ножом, топором и молотом, а также обойтись совсем без оружия. Это было трудное испытание, хотя и не легче двух первых. Но именно теперь королева Мачиха решила помешать нежеланному жениху, для чего отправилась к злой фее, которая жила в глухом лесу. Эта фея научила ее, как превратить принца в зайца, чтобы он не мог даже явиться на последние испытания. «Почему в зайца?» — на этот раз возмутилась Линдита. «Пусть он будет медведем!» «И какая тебе разница?» — возразила Фания, которая уже совсем отложила иголку и примастила на колени свою арфу, чтобы пощипывать струны, в такт напевному голосу сестры. «Не хочу, зайцы. Фу! Пусть будет медведь!» «А при чем тут твое желание? Ты что, та самая принцесса?» «Медведь на зиму заляжет в берлогу. Пусть лучше будет страшный дикий кабан. Злая королева хотела, чтобы его убили охотники». И Линда немного растерялась. Она привыкла, что ей не мешают рассказывать. А тут... «Я не хочу кабана!» — воскликнула она, начиная сердиться, но передумала и улыбнулась. — Пусть будет лесной олень. Олень вам нравится? Он тоже быстро бегает. А главное, не может явиться на испытание. Я закончу потом. Вы мне помешали, и я забыла, что придумала. Теперь ждите, когда эта сказка ко мне вернется. Про оленя. — А если вернется сказка про зайца, что будешь делать? — рассмеялась Фалестина. «Тогда расскажу про зайца или вообще не стану рассказывать. А про заколдованных оленей уже есть сказки». «Довольно, мои дорогие!» Леди Вильма подошла тихонько и некоторое время слушала разговоры. «Полдень миновал. Отправляйтесь уже гулять. А завтра все примемся за дела». Девушки поспешили убрать швейные принадлежности и разбежались. «Собираться, одеваться» и леди Маржета собралась уйти, но леди Вильма ее задержала. «Ты понимаешь, дорогая, как я забочусь о семье», — начала графиня, «и как сильно мы зависим от благосклонности короля». «Конечно, Вильма, мы подданные короля и от него зависим», — вежливо согласилась леди Маржетта. «Ильяна в опасности. Не я родила ее, но она тоже мне дочь». Они с Ильяром тоже мои дети. Ильяра нет в живых. Будем честными. Амулет, который вселяет кому-то надежду, давно потускнел. А поначалу он просто сиял. Он не почернел, да. Но с чего решили, что он именно почернеет? Не надо себя обманывать. «Чего ты хочешь, Вильма?» — спросила леди Маржета. «Я не совсем понимаю». «Все есть ней некуда, Маржета. Ильяна мешает королю своим существованием. Она — последняя наследница. Ильяна не станет, и все забудут о том, что неизвестный ему древний король в седые времена отдал кому-то права на тират. Это давно сказка. Кто знает, что там было? Эй-Таурук желает сам распоряжаться землями своей страны. И его можно понять. «Ты слышишь меня?» Ты хочешь сказать, что король пошлет убийцу к Ильяне? Ну, знаешь, когда на пути стоит одна единственная девчонка, вы слушали сказку, придуманную Илиндой. Если зачаровать Ильяну, изменив ей внешность, то ее все равно что не станет. Согласись, лучше ей поберечься. Да уж, леди Маржета усмехнулась. «Вельма, не нужно путать свои желания с желаниями короля».